Глава первая. Отход в Крым. Политическая обстановка.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 Разложили и Кубанскую армию. Деникин Антон Иванович, сын майора, до армии крепостного крестьянина. Окончил реальное училище, Киевское пехотное юнкерское училище, военную академию в 1899 году. Участник русско-японской и Первой мировой войн. Последние чины должность – генерал-лейтенант, главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта. За поддержку Корниловского мятежа отстранен от должности, арестован и заключен в Быковскую тюрьму. Участник Белого движения, один из организаторов Добровольческой армии, которую возглавил после гибели Корнилова под Екатеринодаром 31 марта 1918 года. Осенью 1918 года главнокомандующий Вооруженными Силами Юга России и заместитель Верховного Правителя России адмирала Колчака. После провала похода на Москву, лето-осень 1919 года, отступление до Новороссийска и эвакуация понесшей тяжелые потери армии в Крым, где она послужила основой русской армии генерала Врангеля. которому Деникин 23 марта 1920 года передал командование. Эмигрант, последние 20 лет жил во Франции. Умер в США в 1947 году. Автор капитального пятитомного труда «Очерки русской смуты». Донская армия таким образом вовсе не стремилась на Москву. А ее молодые элементы – не питали вражды к советской власти и совершенно не хотели драться. Оставалась добровольческая армия Май-Маевского и войска главоначальствующих в Киеве-Драгомирова, в Одессе-Шиллинга. Относительно идеологии этих частей, можно сказать, мало определенного. Чувствовалась полная неустойчивость. Солдатская масса была индиферентна.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 Экономические причины, благоприятные для добровольческой армии летом 1918 года, обернулись против нее к концу 1919 года. Декларация Деникина о будущих реформах никого не соблазнила. Фактически, власть была в руках крупной буржуазии, интересы которой проводились в жизнь, а мелкая буржуазия страдала,